875. Гуру. Принимайте удары во имя Владыки. Свет его в вас ярость тьмы вызывает. Но стойте крепко. После всех испытаний радость вас ждет. Но надо пройти и победно. Вместе идем.